Глава 33. Ворбург. Декабрь 1666 года. Бенто, потрясенно качая головой, подошел к домоправительнице и по-голландски прошептал ей, что они все-таки не будут обедать. Когда она ушла, он воскликнул. — Кошер? Ты соблюдаешь Кошер? — Конечно. Бенто, а ты как думал? Я же раввин, а я задачный философ. Ты соглашаешься с тем, что не существует сверхъестественного бога, который чего-то желает или требует, чем-то доволен или гневается, который вообще как-то осведомлен о наших желаниях, наших молитвах или о самом нашем существовании? Безусловно, соглашаюсь. И ты согласен, что вся Тора, включая левит с халакой и ее сложнейшими правилами питания, это... Собрание теологических, юридических, мифологических и политических писаний, созданное Ездрой две тысячи лет назад. Разумеется. И ты собираешься создать новый просвещенный иудаизм? Я на это надеюсь. Притом из-за законов, которые являются чисто человеческим изобретением, и ты это знаешь, ты не можешь пообедать со мной? Ах! вот в этом ты не прав бенто франку полез в свой заплечный мешок и вынул из него сверток семейство у которого я гостил в гаге приготовило нам еду давай разделим с тобой еврейскую трапезу пока франку разворачивал и раскладывал селедку хлеб сыр и два яблока бенто продолжал но франку я еще раз спрашиваю зачем придерживаться кошера «Как у тебя получается выключать свое рациональное мышление?» «Я вот так не могу». «Мне больно видеть, что человек столь выдающегося ума склоняется перед самодурскими законами. И, Франко, пожалуйста, прошу тебя, избавь меня от стандартного ответа о том, что ты должен поддерживать жизнь двухтысячелетних традиций». Франко откусил кусок селедки, запил водой, мне несколько мгновений раздумывал – Я еще раз уверяю тебя в том, что я, как и ты, Бенто, не одобряю иррациональность нашей религии. Подумай о том, что я взывал к разуму своей конгрегации, говоря о ложном мессии. Я, как и ты, хочу изменить нашу религию, но, в отличие от тебя, я думаю, что ее надо менять изнутри». На самом деле, именно будучи свидетелем того, что произошло с тобой, я и пришел к выводу, что изменить ее можно. Только изнутри. Если я хочу преуспеть в изменении иудаизма и отвадить свою конгрегацию от сверхъестественных объяснений естественных вещей, тогда я должен сначала завоевать ее доверие. Они должны видеть во мне одного из своих, а это включает и соблюдение Кашера поскольку я рабби в своей общине, необходимо, категорически необходимо, чтобы любой еврей в мире мог спокойно навещать меня и разделять трапезу в моем доме. Так что же, ты следуешь и всем прочим законам и церемониальным ритуалам? Я соблюдаю шаббат. Я возлагаю тфилин. — Я произношу молитвы за трапезой и, разумеется, веду многие службы в синагоге. В смысле, вел до недавнего времени. Бенто, ты же понимаешь, что Равин должен полностью погружаться в религиозную жизнь общины. — И, — перебил его Бенто, — ты делаешь это исключительно для того, чтобы завоевать доверие людей? Франку на миг замешкался. — Не только. — Сказать так означало бы слукавить. Часто, исполняя свои церемониальные обязанности, я забываю о содержании произносимых слов, растворяюсь в ритуале, в волне приятных чувств, которая захлестывает меня. Псалмы вдохновляют и одухотворяют меня, и я люблю поэзию псалмов. Всех пьютим. Пьют, множественное им. Литургический гимн в иудаизме, написанный к тому или иному празднику или памятному дню, и исполняемый между частями канонической литургии или молитвы. «Я люблю каденции, аллитерации, и меня чрезвычайно трогает пафос слов о старении, о предстоянии перед смертью и жажде спасения. Но есть кое-что еще более важное», — продолжал Франку. Когда я читаю и пою еврейские мелодии вместе со всей конгрегацией, я чувствую себя защищенным, я чувствую себя дома, я почти сливаюсь со своим народом. Знание о том, что все остальные разделяют со мной те же отчаяния и то же стремление, наполняет меня любовью к каждому из них. Неужели ты никогда... Не испытывал подобного ощущения Бенто. «Когда был юн, наверняка испытывал, но не теперь. И уж много лет не испытываю. В отличие от тебя я не способен отвлечь внимание от значения слов. Мой ум всегда на стороже, и когда я достаточно подрос, чтобы исследовать истинное значение Торы, моя связь с общиной начала ослабевать». «Видишь ли», — Франку схватил Бента за руку, Вот именно в этом между нами есть фундаментальное различие. Я не согласен с тем, что все чувства должны быть подчинены логике. Есть некоторые чувства, которые заслуживают равного статуса с рассудком. Возьми, к примеру, ностальгию. Когда я веду моление, я соединяюсь со своим прошлым, с отцом и дедом, и да, Бенто, осмелюсь сказать, я думаю о своих предках, которые на протяжении двух тысяч лет произносили те же строки, распевали те же молитвы, пели те же мелодии. В такие моменты я теряю чувство собственной значимости, свою отчужденность и становлюсь частью очень маленькой частью нерушимого потока общности. Эта мысль дарит мне нечто бесценное. Как описать это? Сопричастие, единение с другими, которое невероятно утешительно для души. Мне это необходимо. Полагаю, это необходимо всем. Но, Франку, какой прок в этих чувствах? В чем преимущество того, чтобы удаляться от истинного понимания, от истинного познания Бога? Преимущество? А как насчет выживания? Разве люди не всегда жили в той или иной форме общины? Пусть даже это просто семья, род. Как еще мы могли бы выжить? Ты вообще не испытываешь никакой радости от общности? Никакого чувства принадлежности к группе? Бенто начал было качать головой, но тут же перестал. Я ощутил это, что достаточно странно, за день до нашей предыдущей встречи. По дороге в Амстердам я увидел группу евреев Ашкенази, которые совершали церемонию Ташлих. Я плыл на трекскойте, но тут же сошел с него и пошел им навстречу. Со мной поздоровалась пожилая женщина по имени Ривка и подарила мне кусок хлеба. Не знаю почему, но ее имя застряло в моей памяти. Вместо того, чтобы бросить Рифкин хлеб в воду, я съел его. Медленно, по крошке. И это было необыкновенно приятно. Правда, потом, когда я снова двинулся в путь, мое ностальгическое чувство ослабело. Все это впечатление было лишь напоминанием о том, что Херем подействовал на меня сильнее, чем я думал. А теперь... Наконец боль от изгнания угасла, и я не ощущаю никакой, совершенно никакой потребности погружаться в общину. Но, Бенту, объясни мне, как же ты можешь жить в таком одиночестве? Ты же по природе не холодный, не отстраненный человек. Я уверен в этом, потому что каждый раз, как мы бываем вместе, я чувствую очень сильную связь между нами. С твоей стороны не меньше, чем с моей. Я знаю, что между нами существует любовь. Да, я тоже ощущаю эту любовь и всем сердцем дорожу ею. Бенто вгляделся в глаза Франку, всего на миг, а потом отвел взгляд. Одиночество. Ты спрашиваешь о моем одиночестве. Бывают моменты, когда я от него страдаю. И так сожалею, что не могу поделиться своими идеями с тобой». Когда я пытаюсь прояснить свои мысли, я нередко представляю, как мы вместе их обсуждаем. Бенто? Кто знает? Может быть, это наш последний шанс? Пожалуйста, давай поговорим о них сейчас. По крайней мере, скажи мне о главных направлениях, в которых ты ведешь поиски. Да, я тоже этого хочу, но... С чего начать? Начну со своей собственной отправной точки. Что я такое? Что есть моя суть, моя сущность? Что делает меня тем, что я есть? Что следует из того, что я такой-то человек, а не какой-нибудь другой? Когда я думаю о бытии, фундаментальная истина кажется очевидной. Я, как и всякая живая тварь, стремлюсь сохранить собственное бытие. Я бы сказал, что этот конатус — желание продолжать жить и развиваться — является движущей силой всей деятельности человека. Итак, ты начинаешь с одиночного индивидума, а не с противоположного полюса, с общины, которую я считаю высшей сущностью. Но я не представляю себе человека как существо одинокое. Просто у меня иное представление об идее связи. Я ищу радостного переживания, которое исходит не столько из единения, сколько из утраты. «Отчужденности?» Франко задачно покачал головой. «Ну вот, ты еще только начал, а я уже запутался. Разве единение и утрата отчужденности не одно и то же?» «Между ними есть тонкое, но важнейшее различие. Позволь я поясню». «Как ты знаешь?» В самом основании моего подхода лежит идея о том, что благодаря одному только рассудку мы можем отчасти понять сущность природы или Бога. Я говорю отчасти, потому что истинное бытие Божие есть тайна, выходящая далеко за пределы мышления. Бог бесконечен, а поскольку мы создания конечные, наше видение ограничено. Я ясно выражаюсь? Пока да. Таким образом продолжал Бенто. Чтобы усилить свое понимание, мы должны пытаться рассматривать этот мир суп specia с точки зрения вечности. Иными словами, мы должны преодолевать препятствия на пути к познанию, которые происходят от нашей привязанности к собственному «я». Бенту сделал паузу. «Франко, у тебя шарашный вид». «Я потерялся». Ты собирался объяснить про утрату отчужденности и что с ней случилось по дороге. Терпение, Франку. о ней будет дальше. Сначала я должен обеспечить декорации. Как я говорил, чтобы рассматривать мир субспеция аэтерналис, я должен отбросить собственную индивидуальность, то есть свою привязанность к себе и рассматривать все с абсолютно адекватной и верной точки зрения. Когда мне удается это сделать, я перестаю ощущать границы между собой и другими. Как только это происходит, в меня вливается колоссальное спокойствие, и никакое событие, затрагивающее мое я, включая смерть, не может на него повлиять. И когда другие достигнут этой точки зрения, мы сделаемся друзьями друг другу, станем желать другим того же, чего желаем себе, и действовать из высоких побуждений. Таким образом, это блаженное и радостное переживание является следствием утраты отделенности, а не единения. Так что, как видишь, различия есть. Различия между людьми, жмущимися друг другу в поисках тепла и безопасности, и людьми, которые делят друг с другом просвещенный, радостный взгляд, на природу или Бога. Франку все по-прежнему озадаченный проговорил. Я пытаюсь понять, но это нелегко, потому что я никогда такого не испытывал, Бенто. Потерять собственную индивидуальность — это трудно даже вообразить. У меня голова начинает болеть от одной только мысли об этом. И эта концепция кажется такой полной одиночества и такой холодной. Да, в этом есть одиночество. И однако, как ни парадоксально, эта идея может связать вместе всех людей, позволяя им одновременно быть вне и быть частью. Я не предлагаю и не предпочитаю одиночество. На самом деле я не сомневаюсь, что если бы ты и я могли ежедневно встречаться и разговаривать, наше стремление к пониманию безмерно усилилось бы. Высказывание о том, что люди более всего полезны друг другу, когда каждый из них стремится к собственному преимуществу, может показаться парадоксальным. Однако, когда речь идет о людях рациональных, это так. Просвещенный эгоизм ведет к взаимной полезности. Все мы обладаем способностью к логическому мышлению и истинный рай земной возникнет, когда наша преданность пониманию природы или Бога заместит все прочие привязанности религиозные, культурные или национальные. Бента. Если я правильно уловил то, что ты имеешь в виду, боюсь, до этого рая еще тысячи лет. И я также сомневаюсь в том, что я или любой другой человек, не обладающий твоим типом ума и твоей широтой и глубиной, будет способен полностью усвоить эти идеи. Я согласен, что для этого потребуются усилия. Все превосходные вещи не только редки, но и трудны. Однако у меня есть общество коллегиантов и других философов, которые читают и понимают мои работы, хотя действительно некоторые из них пишут мне много писем, прося дальнейшего разъяснения. Я не жду, что подобные идеи будут прочитаны и поняты умом неподготовленным. Напротив, многие были бы смущены или потеряли бы покой, и я не советовал бы им читать мои труды. Я пишу по латыни для умов философского склада, И надеюсь лишь на то, что некоторые из тех, кто это поймет, в свою очередь, повлияют на других людей. К примеру, в настоящее время в числе моих корреспондентов есть Йохан де Вит, наш великий пенсионарий, одной из высших должностных лиц провинции Голландии, а также Генри Ольденбург, секретарь британского королевского общества. Но если ты полагаешь, что эти тексты, вероятно, никогда не будут опубликованы для более широкой аудитории, ты, наверное, прав. Весьма возможно, что моим идеям придется подождать тысячу лет. Двое друзей погрузились в молчание, а потом Бенто добавил. Итак, учитывая все сказанное о том, как я полагаюсь на здравый смысл, ты понимаешь теперь, почему я против чтения и произнесения слов и молитв? безотносительно к их контексту. Внутренняя раздвоенность не может принести добра твоему душевному здоровью. Я не верю, что ритуал может сосуществовать с пробужденным ясным разумом. Я полагаю, что они абсолютные антагонисты. Я не считаю ритуал опасным Бенто. Вспомни, я ведь был посвящен верованию и ритуалы католицизма и иудаизма, а в прошедшие два года изучал еще и ислам, Чем больше я читаю, тем больше поражаюсь тому, что каждая религия, без исключения, пробуждает чувство общности, использует ритуал и музыку и создает мифологию, полную историю о чудесных событиях. И всякая религия обещает вечную жизнь при условии, если человек живет в соответствии с неким предписанным кодексом. Разве не замечательно то, что религии, возникавшие независимо в разных частях света, так напоминают одна другую? И к чему ты клонишь? Клоню я к тому, Бенту, что если ритуал, церемония и да, и суеверие тоже столь глубоко запечатлены в самой натуре человеческих существ, то, вероятно, вывод о том, что они нужны людям, будет обоснованным. Мне они не требуются. Дети нуждаются в вещах, которые не нужны взрослым. Человеку, жившему две тысячи лет назад, было необходимо то, что нам не требуется сегодня. Думаю, причиной суеверии во всех этих культурах было то, что древний человек страшился таинственной изменчивости существования. Ему не хватало познаний, которые могли дать ему то, что было ему нужнее всего — объяснение. И в эти давние дни... Он ухватился за единственную доступную форму объяснения, сверхъестественную, и со всеми ее молитвами, жертвами, кошерными законами и... Продолжая Бенто, каким функциям служит объяснение? Объяснение смягчает. Оно облегчает тревогу неуверенности. Древний человек хотел выжить, страшился смерти, был беспомощен перед многим из того, что его окружало, а объяснение давало чувство, или, по крайней мере, иллюзию контроля. Он делал вывод, что если все происходящее имеет сверхъестественные причины, то, возможно, есть способ задобрить сверхъестественное. Дэнто, дело не в том, что мы в этом не согласны, просто наши методы различны. Изменение старого, как мир мышления, — это медленный процесс. Невозможно осуществить все сразу. Изменения, даже идущие изнутри, должны быть постепенными. Я уверен, что ты прав. Но я также полагаю, что большая часть этой медлительности проистекает из настойчивости, с которой стареющие раввины и священники цепляются за власть. Так было с рабби Мортейрой. И то же сегодня происходит с рабби Абуабом. Я содрогался, когда ты рассказывал, как он раздувал пламя веры в Шаптаи Цви. Я прожил среди суеверий всю юность, и я, тем не менее, потрясен этой лихорадкой по поводу Цви. Как могут евреи верить в такую чушь? Кажется, невозможно переоценить их способность к иррациональности. Каждый раз, как мы моргаем, «Где-нибудь в этом мире рождается глупец!» Франку в последний раз откусил от огрызка яблока, усмехнулся и спросил Бента, «могу я сделать замечание в стиле Франку?» «А, вот и десерт! Что может быть лучше?» «Погоди, я приготовлюсь!» Бента откинулся на спинку кресла и, оперся на валик. «Думаю, я вот-вот услышу нечто о себе самом!» «Ты говорил, что мы должны освобождать себя!» Отпут аффектов. Но, однако, сегодня твоя собственная страстность прорывалась наружу несколько раз. Хотя ты полностью простил человека, который пытался убить тебя, ты страстно возмущаешься Рабби Абуабом и теми, кто принял нового мессию. Бента кивнул. Да, это верно. Более того, ты проявил... «Большее понимание в отношении еврея-убийцы, чем в отношении точки зрения моей жены. Разве не так?» Бенто снова кивнул. «Теперь осторожнее. Продолжайте, учитель. Однажды ты говорил мне, что человеческие эмоции можно понимать так же, как линии, плоскости и геометрические тела, верно?» «Еще кивок». Тогда не попробовать ли нам применить эти самые принципы к твоей ругательной реакции на Рабби Абуаба и наивных последователей? Шептает Цви И на мою жену Сару. Бента не понимающе посмотрел на него. К чему ты ведешь, Франку? Я прошу тебя применить твои инструменты понимания к твоим же собственным эмоциям. Вспомни свои слова, обращенные ко мне, когда я так злился на того убийцу. Все, каждый факт, без исключения, говорил ты, имеет свою причину, и мы должны понимать, что все происходит по необходимости. Я правильно изложил. Твоя память безупречна, Франку. Благодарю. Так что давай применим тот же логический подход и сегодня. Ты же сам знаешь, что я не могу отклонить это предложение, при этом утверждая, что стремление к разуму — мой резон детр. — Хорошо. Ты помнишь мораль талмудической сказки про рабби Йоханона? Бента кивнул. — Заключенный не может освободить сам себя. Несомненно, ты имеешь в виду, что я могу освобождать других, но не самого себя. — Именно. Вероятно, я могу понять... «А Бенто Спинозе нечто такое, чего он сам понять не может». Бенто улыбнулся. «И почему же твое зрение острее, чем его?» «Именно из-за того, что ты описал пару минут назад, твое собственное «я» стоит на пути и застет твой взгляд. Возьми, к примеру, свой резкий комментарий о доверчивых глупцах из Амстердама, увлеченных новым мессией». Твоя страстная тирада и их доверчивость являются таковыми по необходимости. Это не могло быть иначе. И, Бенто, у меня есть некоторые представления об источниках их поведения и твоего. Да? Продолжай. Прежде всего, интересно то, что ты и я... Являемся свидетелями одних и тех же событий и по-разному на них реагируем. Цитируя тебя, это наша психика делает вещи такими, каковы они есть, верно? Да, снова верно. Лично я не удивлен и не озадачен доверчивостью Маранского населения. Теперь Франку говорил с большей свободой и убежденностью. Они верят в Мессию по необходимости. Конечно же, мы, Мараны, падки на мессианскую идею. Ведь мы в своей католической индоктринации постоянно сталкивались с представлением об Иисусе как о том, кто более чем просто человек и послан на землю с особой миссией. И, конечно, у Маранов не вызвало возмущения обращение Шаптая Цви в ислам под страхом смерти. Разве мы, Мараны, не пережили еще раньше насильственного обращения в христианство? И более того, многие из нас имели личный опыт переобращения в иудаизм. «Верно, верно. И снова верно, Франку. Видишь, как мне будет не хватать бесед с тобой. Ты помогаешь мне определять области, где я еще не свободен. Ты прав. Мои слова о Шабтае Цви, Рабби Абуаби и доверчивых глупцах не согласуются с просветленным разумом. Свободный человек» не нарушает свое умиротворение подобными чувствами презрения или раздражения? Мне еще многое предстоит сделать во владении своими страстями. Когда-то ты говорил мне, что истинное познание не может препятствовать никакому аффекту, и что наш единственный способ освободиться от аффекта — это обратить в аффект сам разум. Ага. «Думаю, я понял, что ты подразумеваешь, что я настолько трансформировал рассудок, что по временам он неотличим от безрассудства. Именно так. Я заметил, что твой гнев и неуравновешенные обвинения проявляются только тогда, когда что-то грозит здравому смыслу». «И свободе», — добавил Бенту. Франку мгновение помедлил, тщательно подбирая слова. «Если так подумать, был еще один момент, когда я заметил, что в тебе бушуют страсти, когда мы обсуждали положение и права женщин. Мне кажется, что твоим аргументом, доказывающим недоразвитость женского разума, недостает твоей обычной строгости. Например, ты утверждал, что женщины никогда не делили с мужчинами власть» игнорируя существование могущественных монархинь, например, Клеопатры Египетской, Елизаветы Английской, Изабеллы Испанской и... Да-да, однако наше сегодняшнее время драгоценно, и мы не можем заниматься всеми вопросами сразу. Давай обратимся к рассудку и свободе. Я сейчас совершенно не склонен говорить о женщинах, но ты, по крайней мере, согласишься с тем, что это еще одна сфера, которую... Надо рассмотреть в будущем. Возможно. Я не уверен. Тогда просто позволь мне последний комментарий, и мы перейдем к другим темам. Не ожидая ответа, Франко поспешил продолжить. Очевидно, что у тебя и меня очень разное отношение к женщинам, и я думаю, что понимаю здесь причинную связь. Тебе интересно? Мне должно бы быть интересно, но... Почему-то мне не очень хочется дослушивать до конца. Ну, а я все равно продолжу. Всего минутку. Думаю, это результат нашего разного опыта с женщинами. У меня были очень нежные отношения с матерью, а теперь с женой и дочерью. И моя догадка состоит в том, что твое отношение к женскому полу отрицательно по необходимости из-за твоих прежних контактов с ним. Из того, что ты мне рассказывал, твой опыт довольно мрачен. Мать умерла, когда ты был совсем маленьким. Умерли и твои последующие матери, старшая сестра и мачеха. Вся община знает о том, как резко тебя отвергла оставшаяся сестра, Ребекка. Я слыхала, она подала прошение о протестовывающее отцовское завещание, чтобы ты не получил его состояние. А потом еще Клара Мария, единственная женщина, которую ты любил, она ранила тебя, выбрав другого. Помимо нее, я ни разу не слышал, чтобы ты упоминал о каком-то положительном опыте с женщинами. Бенто продолжал молчать, несколько раз кивнул, медленно переваривая слова Франку, а потом проговорил, а теперь к другим темам. Прежде всего, есть кое-что, чего я тебе не сказала, и это, как сильно я восхищаюсь твоим мужеством. Открыто заговорить со своей конгрегацией, призывая к умеренности. Твое публичное противостояние Рабби Абу Абу основано на том, что я называю адекватными идеями, движимыми рассудком, а не аффектами. Я бы также хотел побольше услышать о том, как ты представляешь себе новый иудаизм, который надеешься создать. Прежде я бы отклонил эту дискуссию. Оба понимали, что время летит неудержимо, и Франку говорил быстро. Я надеюсь создать иной тип иудаизма, основанной на нашей любви к друг другу и нашей общей традиции. Я планирую устраивать богослужения, в которых не будет упоминания о сверхъестественном, которые будут основаны на нашей общей человечности, черпая мудрость из Торы и Талмуда, которая поведет нас к любящей и нравственной жизни. И да, мы будем следовать иудейскому закону, но ради единения и нравственной жизни — а не потому что он завещен богом и проницать это все будет дух моего друга баруха спинозы планируя такое будущее я порой воображаю тебя в роли отца моя мечта создать такую синагогу в которую ты бы послал учиться своего сына бента смахнул слезу сбежавший по щеке да мы единомышленники Если ты считаешь, что нам следует использовать некоторые церемонии, дабы взывать к той части нашей природы, которая по-прежнему их требует, но не позволять ритуалам поработить нас. Воистину такова моя позиция. И разве не забавно, что хотя ты пытаешься изменить иудаизм снаружи, а я изнутри, мы оба сталкиваемся с херемом. Ты уже а я, несомненно, в будущем. Я соглашусь со второй частью твоего утверждения. В том, что нам обоим пришлось столкнуться с Херемом, есть некая ирония. Однако, во избежание недопонимания с твоей стороны, позволь мне еще раз сказать, что я не намерен изменять иудаизм. Я надеюсь, что жизненная преданность разуму искоренит все религии, включая иудаизм. Бента бросил взгляд на часы. Увы, тебе пора, Франку. Уже почти два часа, и трек Скоит вскоре будет здесь. Когда они вышли на причал, Франку сказал, — Я должен еще кое-что тебе сказать по поводу той книги, которую ты планируешь написать, свою критику Библии. Да, я люблю тебя за то, что ты хочешь ее написать. Но, друг мой, прошу тебя, «Будь осторожен. Не подписывай эту книгу своим именем. Я верю в то, что ты говоришь, но к ней не будут прислушиваться рассудительно. Не сейчас, не при нашей жизни». Франков зашел на борт. Лодочник отвязал Швартовы, лошади натянули по стромке, и трек с отошел от причала. Бенто еще долго смотрел вслед баржи. Чем меньше она становилась, Продвигаясь к горизонту, тем неотвратимее нависал над ним его херем. Наконец, когда от Франку осталось лишь воспоминание, Бенту медленно побрел прочь от пристани, обратно в объятия одиночества.